глава четыре генерал майор портнягин храбрейший из храбрых как называл его цицианов семён андреевич портнягин начал свою службу в 1773 году рядовым во владимирском пехотном полку через восемь лет произведенный в офицеры он перешел в сумские гусары и участвовал в пехоте против польских конфедератов но в первый раз В серьезном бою ему пришлось быть только во время Турецкой войны, при осаде Очакова, и затем при штурме Измаила, где он командовал колонной, овладевшей неприятельской батареей. три чина, полученные им за отличие в сражениях и в целом ряде партизанских подвигов в Польше во время восстания 1792 года, обратили на него особенное внимание начальства. И император Павел по вошествию на престол перевел Портнягина в Харьковский Кирасирский полк, где он в течение 3 лет был произведен в подполковнике, полковники, в генерал-майоры и назначен шефом Нарвского драгунского полка, расположенного на Кавказской линии. Служба в Георгиевске среди ежедневных тревог и опасностей поставила этот полк на высокую ступень боевой опытности. это личные стрелки и лихие рубаки, драгуны не уступали кабардинцам, которым старались подражать в наездничестве и джигитовке, оставаясь вместе с тем одним из лучших полков регулярной кавалерии со всеми ее преимуществами перед нестроенными наездниками. И весной 1803 года, когда полк был передвинут в Грузию, Цицианов, осматривавший его на походе, Писал государю, что благодаря попечению шефа его, генерал-майора Портнягина, полк превосходит всякое выражение. Лошади, несмотря на трудный поход через горы, в наилучших телах. Люди одеты, как один человек, и сидят в седлах крепко, как настоящие азиаты. Едва перейдя в Грузию, Портнягин в том же 1803 году уже играл одну из первенствующих ролей при взятии Ганжи, где после чрезвычайных штурмовых усилий, первым, во главе своей колонны, взошел на крепостную стену и получил Георгия второй степени. Донося государю о действиях Портнягина, Цицианов писал, между прочим, «Титла храбрования я даю ему, а солдаты, которых он водил на ганжинский приступ». Вслед за тем один эпизод и реванского похода сделал имя Портнягина известным и грозным до самых пределов Персии. Когда персидская армия, атаковавшая блокадный корпус под стенами крепости, была разбита и отброшена частью Накала-Ахир, а частью Гагарничаю, Цицианов решил воспользоваться разобщением неприятельских сил и приказал Портнягину с отрядом в 900 человек пехоты и конницы Сделать ночное нападение на Горничай, где был раскинут лагерь наследного персидского принца. Портнягин знал, что ему придется, быть может, иметь дело с целой персидской армией, но увлекаемый именно рискованностью предприятия, смело взял на себя опасное поручение. Сначала все шло прекрасно, и войска, пройдя 20 верст, незаметно приблизились к вражескому стану. Но на самой заре, 24 июля, татарская милиция наткнулась на неприятельский пикет и подняла тревогу. Из персидского лагеря тотчас стала выезжать конница, а вслед за ней двинулись и густые массы пехоты. В то же самое время гонцы полетели в Калаахир, к Бабахану, с известием о нападении русских. И не прошло двух-трех часов, как Портнягин стоял уже лицом к лицу, С тысячной персидской армией. Наступила одна из тех страшных минут, когда начальнику приходится решать роковую дилемму, потерять ли оружие и сохранить жизнь тысячи солдат, или же сохранить честь оружия и заплатить за это тысячами жизней. Портнягин выбрал последнее и, свернувшись в каре медленно, шаг за шагом, стал отходить назад. подавляемый в 40 раз превосходившим его неприятелем. Скоро артиллерийские солдаты все до одного были переранены, и офицерам самим пришлось заряжать орудия и исполнять при них обязанности нижних чинов. 14 с половиной часов и на протяжении 20 с лишним верст гремела непрерывавшаяся битва. Но Портнягин с честью вышел из этого критического положения, И возвратился, не оставив в руках неприятеля никакого трофея, даже тела убитых и те принесены были с собой в лагерь. Донося о беспримерном отступлении Портнягина, Цицианов прибавлял, что персияне заранее торжествовали полную победу, и Бабахан послал даже гонца поздравить с ней Эреванского цардаря а с крепости в честь нее весь день гремели пушечные выстрелы. К вечеру выстрелы, однако же, смолкли, когда эреванцы с удивлением увидели своими глазами русское каре, возвращавшееся в стройном порядке среди несметных, окружавших его неприятельских полчищ. Отряд потерял в этом отступлении всего 64 человека. В числе убитых, к сожалению, находился племянник Портнягина, прапорщик Нарвского полка Рыбаков. офицер необыкновенно доровитый которого особенно отличал цицианов портнягин награжден был за этот подвиг орденом святой анны первой степени когда недостаток продовольствия заставил цицианова собрать военный совет решивший отступление от крепости большинством всех голосов против одного этот одиночный голос принадлежал портнягину И Цицианов вполне согласился с ним, хотя и подчинился постановлению военного совета. «Предвижу, — писал Цицианов государю, — невыгодное для нас впечатление и вредные последствия, которые могут произойти от снятия блокады, как в Грузии, так и в сопредельных ей магометанских землях. Но, повинуясь закону, не имею я права взять на себя ответственность за штурм, когда на моей стороне только один генерал Портнягин. Прошло два года, и в начавшейся тогда турецкой войне Портнягин снова показал блистательный подвиг на штурме Ахалкалакской крепости, опять командуя штурмовой колонной и вынеся на своих плечах всю тяжесть кровопролитного боя. Имея под своим начальством только батальон егерей с резервом 150 кавказских гренадер, Портнягин сквозь адский огонь неприятеля дошел до крепостного рва и начал взбираться на стену. Лестницы оказались, однако же, короткие, и егеря вместе с ними были сброшены в ров. Находившийся впереди солдат, штабс-капитан граф Демонт, был убит при этом наповал. повал. Полковник Головачев и майор Аксенов ранены, и сам Портнягин ушиблен камнем в голову. Он, однако же, устроил колонну снова, и когда остальные войска под начальством генерала Титова и графа Гудовича уже отступили, Портнягин, став вместе с раненым головачёвым во главе егерей, снова бросился на приступ. И на этот раз стремительность атаки была так велика, что колонна взобралась на стену, овладела башней и захватила там пушку и знамя. Отсюда горсть смельчаков спустилась даже в самую крепость, но, не поддержанная никем, она была окружена и потеряла 200 человек убитыми, трупы которых были мгновенно обезглавлены. Пять часов держался, однако же, Портнягин на занятой им позиции, тщетно ожидая поддержки, и отступил только потому, что неприятель сделал подкопы и взорвал башню. По снятии осады в том же году, Портнягин принимал выдающееся участие в генеральном сражении с турками при Арпачае, а в следующем, когда военные действия перенесены были в Персию, опять находился при осаде Эриване, близко знакомый ему еще со времен Цицианова. Так как на этот раз эриванский хан со своей кавалерией вышел из крепости, чтобы тревожить сообщение с Грузией, то главнокомандующий поручил охранение русского тыла генералу Портнягину. И Портнягин блистательно исполнил поручение. Два раза разбил персидскую конницу и, недовольствуясь тем, что отбросил ее за Аракс, сам переправился вплавь через эту быструю реку и на правом берегу окончательно рассеял неприятельские полчища. Энергичные действия Портнягина обезопасили сообщение отряда. К сожалению, предпринятый Гудовичем штурм не удался, а позднее время года, метели и глубокие снега, завалившие горные проходы и остановившие движение транспорта, заставили опять без успеха отступить от крепости. Гудович отдал полную справедливость заслугам Портнягина в эту кампанию. Особого внимания, писал он государю, заслуживает превосходное состояние, командуемого им, Портнягином. Нарвского драгунского полка. В то время, когда Борисоглебский полк возвратился из экспедиции пешком, когда даже казаки потеряли большую часть своих привычных и выносливых коней, нарвские драгуны смело могли бы выдержать новую кампанию, так как лошади их были добры, свежи и втянуты в труды бивуачной жизни. Военные действия в этом году начались 21 июля внезапным нашествием персиянна Амамлы, Бикант и Гумри. Часть Саратовского полка, занимавшая эти селения под командой храброго майора Гарельского, отбила нападение. Персияне бросились тогда на транспорт, следовавший из Тифлиса в Шурагельскую дистанцию, и в тот же день захватили его на перевале через Безобдальскую гору. чему помогла чрезвычайная крутизна подъемов и спусков, заставившая обоз растянуться так, что голова его спускалась уже в Бамбакскую долину, в то время как хвост находился еще у селения Гергеры, у северной подошвы, без обдала. Впоследствии один офицер, участник этого несчастного дела, рассказывал печальные подробности его. «Мы с братом, — говорит он, — обогнали транспорт и ехали при авангарде. состоявшим из десяти человек пехоты и нескольких конных армян. Спускаясь с горы, мы слышали по направлению к селению Амамлы сильную ружейную и пушечную стрельбу, из которой могли заключить, что дело шло жаркое. В это самое время многочисленная толпа персидской кавалерии с гиком бросилась на нас из бокового ущелья. В одно мгновение мы были окружены. Восемнадцать лет прошло уже с этой несчастной минуты. Но и теперь я не могу вспомнить, без ужаса, о моем тогдашнем положении. Армяне при первом гике неприятеля бросили нас и поскакали назад. А мы, засев с пехотой за одной из транспортных арп стали отстреливаться. Пули нас пронизывали насквозь, и вдруг, к довершению всего, наша подвижная крепость, последняя надежда на спасение, была увлечена испуганными буйволами». очутившись совершенно без защиты мы были опрокинуты и смяты многочисленной конницей. Бедный брат мой на глазах моих сорванной с лошади был обезглавлен. Солдаты его подверглись той же участи. Я был оглушен сабельным ударом в голову и очнулся уже к вечеру, привязанный к какой-то лошади которая быстро неслась по горной дороге толпе незнакомых всадников. скрученный арканом я лежал навзничь на высоком в А раненая голова моя, свесившись вниз, колотилась о переднюю луку и твердую поклажу шерстяных чувалов с добычей. Сказать ли вам, господа, на какой добыче, на каком страшном кладе я был привязан? На первом ночлеге я узнал, что это были мертвые головы моего брата и моих соотчичей. Взятие транспорта было, впрочем, единственно счастливым для персиян эпизодом во время этого нашествия. На следующий день, 22 июля, они повторили нападение одновременно на Амамлы, Артик и Гумри. Но отраженные опять саратовским полком сделали третье, последнее покушение 23 числа и снова были разбиты на голову майором Сгорельским, душой этого трехдневного боя. Общая потеря русских была невелика, но, к сожалению, сам Сгорельский был тяжело ранен, последнем деле под Амамламе. Государь наградил его чином подполковника и в этом чине пожаловал ему орден святого Владимира Третьей степени. Эти поражения и весьма удачный набег, сделанный самим Портнягиным персидские владения летом 1810 года, настолько обеспечили границы, что новый главнокомандующий в Грузии, генерал от кавалерии Тормасов, нашел возможным двинуть войска из Бамбакской провинции в Турцию для участия в осаде Ахалцихе. Кратковременная осада, продолжавшаяся всего 10 дней, дала, однако же, Портнягину ни один случай оказать новые военные отличия. Так, 10 ноября, подходя к Ахалцихе, он разгромил встретивший его турецкий корпус, и кавалерия, ведомая в атаку лично Портнягином, взяла у неприятеля Литавры и знамя. Во время осады он участвовал в отражении многих турецких вылазок, а при отступлении командовал арьергардом и выдержал упорную трехдневную битву, не допустив неприятеля тревожить главные русские силы. Награжденный за этот поход орденом святого Владимира II степени, Портнягин осенью 1811 года возвратился в Тифлис и был назначен военным начальником Кахетинского округа. Кахетинское восстание времен Паулутчи, к сожалению, застало Портнягина врасплох. Захваченный им в деревне Сагареджио с ничтожными силами, он ничему не мог помешать и только с помощью подоспевших херсонских гренадер мог сам отступить к Тифлису. Между тем, его нарвский полк, расстроенный потерями офицеров, солдат и лошадей, отправлен был на Кавказскую линию, оттуда – кавалерийские резервы, формировавшиеся тогда в Брест-Литовске. Портнягин сдал полк полковнику Улану и был зачислен по армии. Но вслед за тем, в феврале 1812 года, он был назначен на место генерал-лейтенанта Ртищева, начальником 19-й пехотной дивизии и командующим войсками на Кавказской линии. Переехав в Георгиевск, где за 12 лет перед этим началась его боевая Кавказская служба, Портнягин нашел линию в весьма печальном состоянии. Войск было мало, и они едва могли отражать постоянные нападения чеченцев и кабардинцев, сделавшихся особенно дерзкими в управлении его предместника. А между тем на правом фланге начались волнения между нагайцами, и некто Сиит-Эфенди, турецкий подданный, уже приближался к Кубани, чтобы открыто принять их сторону и поддержать восстание. Положение Портнягина было тем тяжелее, что ему приходилось считаться не только с враждебным населением горцев, но и с местным гражданским начальством, то и дело врывавшимся в область его военных распоряжений и парализовывавшим все его действия. Кто-то, говоря о предместнике Портнягина Булгакове, весьма остроумно сказал, что с малыми силами двух войн не ведут, и что Булгаков, занятый в свое командование отражением партизанских наездов губернаторской канцелярии, невольно допустил закубанцев разбить несколько русских селений. Эта горькая истина в полной силе повторилась теперь и над Портнягином. Решительный и энергичный солдат Портнягин никогда не останавливался перед необходимостью прибегнуть к оружию. Гражданские власти, напротив, не разделяли выгод могущих произойти от смелых и решительных распоряжений военачальника, и ставили ему на каждом шагу преграды, о которой разбивалась даже и железная энергия Портнягина. Началась война на бумаге, и война беспощадная. В одной из статей, посвященных обзору этого времени, справедливо было замечено, что линейные казаки менее тратили крови в борьбе на Кубани и Терике, чем их военные и гражданские начальники чернил. во взаимной вражде между собой. Честный и прямодушный Булгаков так и погиб напрасной жертвой в этом чернильном водовороте Кляус, ссор и Доносов. Но печальный пример его не научил Портнягина быть осмотрительнее. Храбрый генерал пошел на пролом, как ходил когда-то на целые персидские армии, и сделался жертвой интриги. Началось с того, что когда получены были известия о сборе закубанцев, готовившихся напасть на русские деревни, как это было при Булгакове, Портнягин немедленно распорядился вооружить крестьян и раздал им ружья, патроны и сабли. Гражданское начальство, управлявшее крестьянами, увидело в вооружении их почему-то меру, опасную для спокойствия края, и просил Артищева отменить распоряжение. Артищев, Все время доносивший о миролюбивом настроении горцев был неприятно поражен распоряжением Портнягина и объявил ему выговор, приказав в то же время не только обезоружить крестьян, но даже деньги, употребленные на покупку пороха, отнести на счет начальника линии. «Я не вижу никакой надобности в вооружении крестьян», – писал он Портнягину, «потому что если бы какое-нибудь село и находилось действительно в опасности от хищников, то вы, имея войска, обязаны сами защищать его жителей. Сверх того, и жители должны оберегать себя от нападения тем, чтобы иметь селение, окопанные рвами, не жить на хуторах и не селиться отдельными домами. Вскоре случилось одно происшествие, еще более усилившее неудовольствие Артищева. В январе 1813 года чеченцы в числе четырех тысяч Собрались против шелкозаводской станицы на Тереке, угрожая вторгнуться в пределы Кавказской губернии. Шеф Суздальского полка, полковник Князь Эристов, впоследствии знаменитый покоритель Тавриза, предупредил их намерение и, перейдя за Терек, разбил все скопище на голову. Портнягин просил о награждении Эристова. Артищев не только отказал в награде, но и выразил положительное неудовольствие за подобные экспедиции. находя что дело начальников линии снизскивать дружеское расположение горских народов не оружием а ласковым обхождением и спокойным соседством миролюбивое настроение главнокомандующего настолько поощрило чеченцев к новым дерзким набегам, что они нахлынули на терекскую линию и как вода разорванной плотины разлились по дорогам выведенные из терпения пылки эристов несмотря на предыдущий урок вторично перешел за терек и после упорного боя истребил несколько селений по сунже. Разгром чеченцев был на этот раз так поучителен, что они просили пощады и дали аманатов, обещая больше не тревожить русских границ. Обстоятельства дела были таковы, что нельзя уже было ни в чем обвинить Эристова. И он за оба дела получил генеральский чин и орден святого Владимира третьей степени. Сдерживая горцев на тереке, Портнягин в то же время беспрерывно посылал летучие отряды из-за Кубань, чтобы следить за тамошним положением дел. Но так как это возбуждало постоянное неудовольствие Артищева, то Портнягин вынужден был, наконец, уступить и подчиниться безусловным требованиям главнокомандующего. Исполнение чужой программы, вовсе не соответствующей тогдашнему положению дел на линии, однако не могло быть успешно. Оставленные в покое, горцы быстро усилились, и 6 сентября 1813 года, ворвавшись в русские пределы, увели с собой за Кубань до двух тысяч нагайских семейств. Две экспедиции, предпринятые портнягиным с целью возвратить беглецов, не имели успеха, удалось только отбить скот и часть имущества, все остальное успело укрыться в земле абазинов. Ободренные удачей, Горцы задумали повторить вторжение, и лазутчики, являясь в Георгиевск, называли даже имена тех деревень, которые были обречены на гибель. Тогда Портнягин сам перешел за Кубань и, напав на скопище, рассеял его прежде, чем оно было готово к походу. Но на обратном пути русский малочисленный отряд был обложен 12 тысячами горцев. Им, однако, не удалось сломить стойкой обороны отряда. И после четырехдневного боя они рассеялись, оставив на месте более двух тысяч тел своих лучших наездников. Очевидцы рассказывают, что когда черкесы потеряли уже надежду уничтожить отряд открытой силой, они пустили на него огромное стадо разъяренных буйволов, рассчитывая под этим прикрытием ударить в шашки. Но хитрый маневр их не удался. потому что стадо, испуганное встретившими его выстрелами, шарахнулось назад и смяло самих же закубанцев. К сожалению, весь результат блестящего похода Портнягина был парализован неудачей, понесенной почти в то же самое время закубанью войсковым старшиной Сычевым. Сычев с двумя стами солдат донских казаков был послан преследовать бежавших нагайцев. Но, подходя к их кочевьям, он был внезапно окружен четырехтысячной партией и, не имея мужества проложить себе дорогу оружием, вступил в переговоры. Горцы потребовали выдачи двух нагайских владельцев, задержанных на линии, а в обеспечение взяли в аманаты трех русских офицеров. Портнягин, достойный ученик Цицианова, естественно, увидел во всем этом позорное пятно для чести русского оружия. и немедленно отрешил Сычева от командования. Не так взглянул на это дело главнокомандующий. По его распоряжению, владикавказский комендант, генерал-майор дельпотце приступил немедленно к производству формального следствия над самим Портнягиным. И одной из причин к обвинению его послужило удаление от должности главного нагайского пристава, генерал-майора Менгли Гирея, к которому нагайцы питали большое доверие. Это была действительно ошибка Портнягина, но приписывать одному этому обстоятельству какое-либо особенное значение было крайне несправедливо. И Дель отлично знал те тайные пружины, которые двигали всей этой историей, но совершенно умолчал о них в своем донесении к главнокомандующему. Дело же было в действительности в следующем. Еще во время управления линией генералом Ртищевым Родной брат Менгли-Гирея, Бахты-Гирей, был убит одним из закубанских владельцев, князем Лаовым. Менгли-Гирей потребовал тогда, чтобы с Лаовым поступили по всей строгости русских законов, так как убийство сделано было на русской территории. Но Лаов бежал к Абазинам, и сторонники Бахты-Гирея, лишившись возможности отомстить ему лично, перенесли кровавую канлу не только на весь абазинский народ, укрывший преступника, но и на нагайцев, у которых он был убит. Встревоженный иртищев отправил в горы одного туземца, поручика Таганова, с тем, чтобы он так или иначе захватил Лаова. Хитрый Таганов не замедлил вкрасться в доверие князя и успел склонить его приехать в Георгиевск, будто бы для примирения с Минглигиреем. Но едва прямодушный Лаов, поверивший данному слову, переступил русскую грань, как был схвачен, привезен в Георгиевск и предан суду. Ртищев в это время уже был назначен главнокомандующим в Грузию и, уезжая в Тифлис, предписал Портнягину отправить Лаова в Астрахань, так как на линии, где он имел много друзей, могли быть сделаны попытки к его освобождению. Портнягин не скрыл своего презрения к Таганову, как к человеку, игравшему честным словом. и медлил с отправлением Лаова до тех пор, покартищев Ртищев по жалобе Мингли-Гирея не напомнил ему своего приказания. Тогда Лаов был отправлен, но бежал из Астрахани. А Мингли-Гирей заподозрил в этом деле участие самого Портнягина. Глубоко затаив в душе обиду и ненависть, он снова жаловался Ртищеву, а между тем начал волновать нагайцев. И вот когда интриги его были открыты, Портнягин и удалил его от должности. Дель-Потца, однако, не счел занужное касаться подробностей дела и донес главнокомандующему просто, что причина ногайских волнений заключалась, во-первых, в притеснениях, которые делали им линейные казаки, преимущественно по земельным вопросам, во-вторых, в удалении от должности генерала менгли который один держал в повиновении буйных нагайцев и в-третьих, в слабом и небрежном охранении казаками пограничной черты. Последнее обстоятельство дельпотца доказывал тем, что турецкий назырь Сиит-Эфенди, прорвавшись с полутора тысячной партии всадников сквозь кордоны вблизи самого Георгиевска, прежде чем увести нагайцев, пять дней оставался в русских владениях, никем не замеченный. Что касается Сычевского дела, то дель подтвердил вполне донесение Портнягина, Но высказал при этом и собственное мнение, что действия Сычева были вполне законны и правильны, и что самое благоразумие побуждало его исполнить так, как это было им сделано, ибо упорство не обещало ничего, кроме несчастья. Что же касается трех офицеров, прибавляет Дальпоцца, то они поступили в залог добровольно и без малейшего понуждения к тому со стороны начальника. Подобного взгляда на воинскую честь Портнягин переварить не мог и ответил, что подобное благоразумие тесно граничит с позорной трусостью, недостойной русского имени. Главнокомандующий признал, однако, заключение дель вполне основательным и, освободив Сычева от ареста, возвратил ему полк. Портнягин, по настоянию Ртищева, был предан военному суду и отрешен от должности начальника линии. Ему поставлено было в вину даже то, что Таганов после поимки Лаова вместо благодарности за свою услугу пользовался со стороны Портнягина только обидным презрением. И то, что сам Портнягин ходил за Кубань преследовать ногайцев, тогда как, по мнению Ртищева, ему следовало употребить войска не для наказания горцев, а для охраны оставшегося на нашей стороне разного рода ногайского скота, простиравшегося до миллиона голов. Тогда, писал простодушный Ртищев, нагайцы, увидев, что имение их сохранено у нас в целости, весьма бы скоро почувствовали свое безрассудство и сами вернулись бы опять из-за Кубани. Если бы подобная идея зародилась в мечтательной голове какого-нибудь юного гражданского администратора, это еще было бы понятно. Но совершенно непонятно, как Ртищев, старый солдат, мог серьезно представлять Портнягину подобные требования. Тем не менее, приговор суда был конфирмован. Лишенный службы, издав управление краем, генерал-майору Дель-Поцца, Портнягин удалился в Тифлис, и там, посреди живых воспоминаний, своих недавних блистательных подвигов, прожил несколько лет в нужде и без всякого дела. Приезд Ермолова в Грузию вывел его, наконец, из этого положения. И Портнягин, снова зачисленный на службу, был назначен 9 октября 1822 года окружным генералом 8 округа внутренней стражи. В этой должности он оставался 5 лет и умер 20 апреля 1827 года. Тихо и незаметно, вдали от военного дела, протекли последние годы генерала, боевой отваги и военным дарованием которого... Дивился сам Цицианов.